Потом осторожно приотворяет дверь и брызжет детям в глаза сладким молоком. В руках у него маленькая спринцовка, которая выбрасывает молоко тоненькой струйкой. Тогда веки у всех начинают слипаться, и дети уже не могут разглядеть Оле. А он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылок. Подует, и детские головки поникнут. Но это не больно, Оля Лукоя ведь ничего плохого не замышляет, он хочет только, чтобы дети угомонились, а утихомирятся они не раньше, чем их уложишь в постель. И как только они затихают, он начинает рассказывать им сказки. Но вот дети заснули, и Оля Лукоя присаживается на край кроватки. Одет он прелестно в шелковый кафтан. Только нельзя сказать, какого цвета этот кафтан. Он отливает то синим, то зеленым, то красным, смотря, куда повернется Оле. Под мышкой он держит два зонтика. Один зонтик, тот, что с картинками, Оле раскрывает над хорошими детьми. И им тогда всю ночь снятся увлекательные сказки. Другой зонтик совсем простой, гладкий. И Оле раскрывает его над нехорошими детьми. Но ну, они спят, как Чурбаны, всю ночь, а утром оказывается, что они ровно ничего не видели во сне. Вот и послушаем, как Оля Лукое целую неделю навещал одного маленького мальчика, Яльмара, и каждый вечер рассказывал ему сказки. Целых семь сказок рассказал. В неделю ведь семь дней.